Но это была ложная надежда. Дома меня ждал жироприказ на квартплату за два месяца. Гоша ведь выписался на жилплощадь жены, и теперь комната стала моей. Но зато и платить надо было вдвое больше. Деньги не слишком большие, но у меня никаких уже не было. Поэтому я первым делом пошел к Гоши и занял у него червонец. Гоша, конечно, дал без разговоров, но я заметил, как ядовито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 Тося табуретку сумела увильнуть от ответственности. Все свалило на моего многострадального друга и немедленно оформило развод. Коша перебрался обратно в нашу комнату и стал ждать суда и возмездия. Вскоре пришла повестка. «Вся наша беда началась с этого золота. Оно-то нас с тобой погубило», – высказался Гоша, собираясь на суд. «Пусть меня судят и засудят, так мне, гаду, и надо», – польстился на тот что блестит.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 О своем пропавшем таланте он вспоминает неохотно. Он даже подозревает, что таланта у него не было. У него хорошая жена. Ничета тосят и буретки. Есть дети и даже внуки. Вспоминать свою молодость он не любит и иногда крепко ругает детей за проступки, гораздо более извинительные, чем те, которые он сам совершал в их годы. Это, конечно, и не удивительно, если сравнить, в каких условиях он рос и в каких они.